А. Первое направление – реализм – является философией опыта. Философствованием называлось теперь или имело своим главным определением самостоятельное мышление и приятие наличного как того, в чем согласно этому воззрению, содержится и, следовательно, также и может быть познаваема истина. Это философствование, таким образом, каждый раз делает снова плоской всякую спекулятивную мысль, низводит ее до уровня опыта. Этим наличным, является существующая внешняя природа, а также духовная деятельность как мир политики и как субъективная деятельность. Путь, которым эта философия шла к истине, состоял в том, что начали с этой предпосылки, но не останавливались на ней, на ее внешней разрозненной действительности, а приводили ее ко всеобщему. Альфа. Деятельность этого первого направления имеет своим объектом прежде всего физическую природу, из наблюдения над которой извлекают законы и на этом базисе основывают з Но а н н и естество знания доходит только до ступеней рефлексии. Этот путь экспериментальной физики н а с и л и носит еще поныне название философии, как это показывает «Принципия ф и л о с о ф и и натуралис» Ньютона. Произведение, содержащее в себе лишь метод конечных наук, создающих свои выводы на основании наблюдения и умозаключения тех наук, которые еще и в наше время носят у французов название «сианс экзакт» — точные науки. Благочестие. было противником этой самостоятельности рассудка, и поэтому философия называлась «мирской мудростью». Но здесь предметом познания не является сама идея в ее бесконечности, а определенное содержание возводится во всеобщее, или же это всеобщее берется из наблюдения в его разумном определении, как, например, кеплеровские законы. Напротив. В схоластической философии у человека были выколотые глаза, и все споры того времени о природе исходили из нелепых предпосылок. б е т т а Во-вторых, представители этого направления наблюдали духовное в том виде, в котором оно в своей реализации образует духовный мир государств, чтобы таким образом дознаться из опыта, в чем состоят права отдельных лиц по отношению друг к другу и королям, а также права государств по отношению к другим государствам. В прежнее время... Папы венчали королей. Точно так же, как в Ветхом Завете цари получали свое царство от Бога. Десятинный сбор был также указан в Ветхом Завете. Запрещенную степень родства при браках папы также заимствовали из Моисеевых законов. Из истории царствования Саула и Давида они черпали указания о том, что дозволительно делать королям. Права духовенства они выводили из истории Самуила. Короче говоря, Ветхий Завет служил источником всех основоположений государственного права. Еще и в наше время в папских буллах распоряжения подкрепляются ссылками на Ветхий Завет. Можно себе легко представить, сколько галиматьи получалось при этом. Теперь же стали искать право в самом человеке и в истории. Стали излагать то, что... п р и з н а в а л а с ь правом во время войны и мира. Таким образом писались книги, которые еще и теперь часто цитируются в английском парламенте. Кроме того, стали наблюдать те человеческие влечения, которые должны быть «удовлетворены в государстве», и дознаваться способов к их удовлетворению, дабы таким образом, исходя из самого человека как настоящего, так и прошлого времени, познать, в чем состоит право. Б. Второе направление. Идеализм исходит вообще из внутреннего. Согласно этому направлению, в с ё присутствует в мышлении. Сам дух является всем содержанием знания. Здесь сама идея сделана предметом. То есть здесь мыслят идею и, исходя из нее, переходят к определенному. То, что там черпается из опыта, здесь черпают из мышления априори, или же воспринимают определенное, но сводят его не только ко всеобщему, а к идее. Но оба направления встречаются друг с другом, так как и опыт со своей стороны – также хочет вывести из наблюдений всеобщие законы. А мышление, с другой стороны, исходя из абстрактной всеобщности, все же хочет себе дать некоторое определенное содержание. Таким образом, априорное и апостериорное, вообще говоря, перемешаны друг с другом. Во Франции получила больше силу абстрактная всеобщность. Из Англии же исходил опыт, и он там еще и теперь обретается в необычайной части. Германия исходила из конкретной идеи. из душевной и духовной внутренней жизни. Второе. Вопросами современной философии, противоположностями, содержанием, занимающим эту философию нового времени, являются следующие формы. А. А. Первой формой противоположностей, той, которой мы уже коснулись, говоря о Средних веках, является идея Бога и Его бытие. И задача состоит в том, чтобы дедуцировать из мышления существования Бога как чистого духа. Обе стороны – должны быть постигнуты мышлением как в себе и для себя сущее единство. Упорнейшая противоположность постигается как с в я з а н н а я в одно единство. Другие интересы философии находятся в связи с теми же всеобщими определениями. а именно со стремлением осуществить внутреннее примирение также и вообще противоположности знания и его предмета.